И уже в третий свой приход я вдруг, вспылив из-за грубого ее окрика, чего бы кажется. Называй, как вздумаешь, только не отнимай, добавочное блюдо. Резко предложил обращаться ко мне на «вы» и не вмешиваться в мои замечания ее отпрыском. Изгнать меня ей захотелось с треском. По рассказу знакомого нарядчика она фурией влетела в уэрча, бурно требуя, Сослать меня на штрафной лагпункт за грубость и угрозы. Но тут в мою пользу сработал рот круговой поруки, подспудно действующий закон лагерного блата, порой пересиливающий самые категорические распоряжения начальства. У меня уже завелись знакомства, кое-какие связи, пришлось и вовсе по-дружески с кем-то перемолвиться. Так что нашлись доброходы, и меня попросту убрали с глаз начальства. Я был направлен рабочим в лесничество километрах в двух от Кремля под начало Басманова, того самого обратившего на себя мое внимание высокого человека, что распоряжался приемкой дров на складе. Главный лесничий Басманов был профессором Петровско-Разумовской академии, а по происхождению из старинного рода, числившего в череде своих предков, опричника Ивана Грозного. После очень тяжелого следствия его привезли на Славке примерно за год до меня с десятилетним сроком. Выглядел он человеком погасшим но добрый, близорукий взгляд сквозь очки говорил о неутраченной благожелательности к людям. Он устроил меня так, чтобы невинность соблюсти, то есть, как предписывалось держать на физических работах, и капитал приобрести, подобрать занятия, избавляющие от иго бригадира и конвоя. И зачисленные выступники и уборщики при лесничестве. Я был посажен за вычерчивание таксационных таблиц. А когда кто-то все-таки стукнул, что у лесничего дневалит зек первой лошадиной категории, которому только вкалывать на самых тяжелых работах, заранее предупрежденный Басманов успел меня перевести чернорабочим на соседнюю звероферму. Там я хоть и не кантовался за конторским столом, но выполнял работу не тяжелую, кормил кроликов. А главное, жил не в общем бараке, а на утепленном чердаке одного из домиков фермы, где было тихо, просторно и чисто. Жил я с двумя куркулями, крестьянами из-под гуляй-поля, махновцами, в свое время амнистированными и заключенными в лагерь в коллективизацию. То были крепкие смелые люди. Разоренные, считавшие дело крестьян проигранным, они не сдались и не пали духом. Добросовестно ходили они за советскими овечками, как величали порученных их по печеньям андатор, тогда впервые завезенных с Мичигана, ухитрялись тряпать сытные обеды, за которыми легически вспоминали борщи, заправленные пожелтевшим салом, растертым с чесноком. Жили махновцы спокойно, молчаливо, ко мне отнеслись дружественно. Бестревожные месяцы на звероферме вспоминаются как благополучное, дарованное свыше спокойное время. Тут следует пояснить, что за истекшие с первого моего освобождения из лагеря, 1929 год, два с лишним года, произошли крутые перемены. Уголовники и бытовики были объявлены социально близкими, Пятьдесят восьмая — социально опасный, лишена доверия, обвинена во всех грехах периода произвола и обречена находиться только на физических работах. Такая схема в чистом виде была, естественно, неприложима. Воры и преступники не отказывались называться социально близкими, но работать решительно не хотели, да и не умели. И того более, не хотели отказываться от своего ремесла. актерки кассы склады мастерские надо было ограждать от них как от чумы и приходилось у воли неволей вновь усаживать контриков канцелярии столовые на склады назначать главбухами и заведующими вопреки категорической инструкции